Глава 4. Из архивов Unity Уильям Баррис получил адрес семьи Артура Пита, его и его жены. Он не удивился, обнаружив, что у Питов теперь только у миссис Пит, осознал он, был дом в дорогом и модном сахарском регионе северной Африки. Во время войны этому региону повезло остаться в стороне, как от взрывов водородных бомб, так и от радиоактивных осадков. Сейчас цены на недвижимость там превосходили возможности большинства людей, даже сотрудников Unity. Пересекая Атлантику, Барис думал: "Хотел бы я позволить себе жить там. Парень наверняка отдал за это всё, что у него было, более того, влез в долги по шею. Интересно, зачем он это сделал? Неужели оно того стоило?" "Для меня точно нет", решил Барис. "Но, возможно, для его жены" Он посадил свою машину на полосу фантастически иллюминированного аэропорта имени Пруста и уже вскоре ехал на коммерческом роботакси по 12-полосной автостраде в поселок Голден-Лэндс, в котором жила миссис Питт. Он знал, что женщине уже сообщили о трагедии. Он принял меры, чтобы не стать тем, кто принесет в ее дом известие о гибели мужа. «Апельсиновые деревья». А лужайки и искрящиеся голубые фонтаны по обеим сторонам дороги расслабляли и успокаивали. Многоэтажных зданий пока видно не было. Эта территория, видимо, была последней в мире, всё ещё предназначенной под отдельные частные дома. Предельная роскошь, подумал он. Частные дома на одну семью были уходящим явлением в этом мире. Шоссе разветвлялось. Он повернул направо, следуя указателю. Вскоре показались знаки, требующие сбавить скорость. Впереди он увидел блокирующий дорогу шлагбаум. Борис очень удивился, но остановил своё такси. Неужели у этого посёлка было законное право не впускать нежелательных гостей? Судя по всему, да. Закон это позволял. Он заметил несколько охранников в пышных униформах, напоминающих мундиры каких-то древних латиноамериканских диктаторов. Они проверяли вставшие перед шлагбаумом машины. И ещё он заметил, что пропускали не всех. Некоторые машины вынуждены были разворачиваться. Когда охранник подошёл к нему, Барис сказал резко: "По делам Юнити". Мужчина пожал плечами. "Вас ожидают", спросил он скучающим тоном. "Послушайте", начал было Барис, но тот уже показывал обратно в сторону шоссе. Смирив себя, Барис произнёс, стараясь сдерживаться: Я хочу увидеть миссис Спит. Её муж погиб при исполнении служебного долга, и я прибыл, чтобы выразить официальные соболезнования. Это строго говоря не являлось правдой, но было достаточно близко к ней. Я узнаю, желает ли она вас принять, ответил охранник, весь увешанный медалями и значками. Барис назвал ему своё имя. Тот факт, что он был директором, охранника явно не впечатлил. Отойдя чуть в сторону, мужчина провёл короткий разговор по видеофону, а когда вернулся, на лице его было более приветливое выражение. "Мессис Питт согласна с вами встретиться", сказал он. Шлакбаум приподнялся, чтобы пропустить машину Барисса. Произошедшее несколько выбило Барисса из колеи, но он поехал дальше. Вокруг потянулись небольшие современные яркие домики, все чистые и ухоженные и не похожие друг на друга. явно индивидуальные проекты. Он перешел на автоматическое управление, и такси послушно подключилось к поселковой сети. По-другому, понял Баррис, он просто не смог бы найти нужный дом. Когда его автомобиль выехал на обочину и остановился, Баррис увидел, как молодая темноволосая женщина спускается по парадной лестнице дома. Она была в широкополом с омбреро для защиты от полуденного африканского солнца, Из-под шляпы выбивались кудри чёрных волос в модном сейчас ближневосточном стиле. На ногах были сандалии, её платье из жатой ткани было напротив старинного стиля с воланами и юбками. Мне страшно жаль, директор, что вы подверглись такому обращению, сказала она без выражения, когда он открыл дверь машины. Знаете ли эти веонизированные охранники? Настоящие роботы. Нет, сказал он, я не знал. Но это не имеет значения. Он присмотрелся к ней и понял, что перед ним одна из красивейших женщин, с которыми он когда-либо сталкивался. На лице её виден был отпечаток потрясения, вызванного ужасной новостью о гибели мужа. Но она, судя по всему, держала себя в руках и очень неторопливо повела Барисса по лестнице в дом. "Кажется, я видела вас однажды", сказала она, поднявшись на крыльцо дома. На встрече сотрудников Unity мы были там с Артуром. Вы были на трибуне, конечно, вместе с мистером Дилом. Он заметил, что Таобман верно описал обстановку в гостиной дома. Действительно, повсюду стояла дубовая мебель в раннем колониальном стиле. Присаживайтесь, пожалуйста, сказала миссис Пит. Он осторожно опустился на хрупкий с виду стул с прямой спинкой. Подумал, что эта женщина сделала отличную карьеру, выйдя замуж за сотрудника Юнити. У вас здесь очень красиво, сказал он вслух. Благодарю вас, ответила миссис Пит, усаживаясь на кушетку напротив него. Извините, добавила она, если я реагирую замедленно. Мне пришлось выпить сильное успокоительное, когда до меня дошло это известие. Поймите правильно, её голос оборвался. Миссис Пит, начал Борис. Меня зовут Рейч. сказал она. «Хорошо», ответил он. И смолк. Сейчас, когда Баррис добрался сюда и смотрел на эту женщину, он внезапно понял, что не знает, что ей сказать, что не знает даже, для чего вообще приехал. «Я знаю, о чем вы думаете», сказала Рэйчел Питт. «Я надавила на мужа, чтобы он пошел на опасную работу для того, чтобы у нас был уютный дом». Баррис не ответил. Артур находился в подчинении у директора Таубмана, сказала Рэйчел Пит. Я сталкивалась с Таубманом несколько раз, и он не скрывал своего отношения ко мне. На тот момент меня это особенно не волновало, но сейчас, когда Артур погиб, она опять осеклась. Это, конечно, неправда. Это была идея Артура жизнь в таком стиле. Я была бы рада отказаться от всего этого в любой момент. Я совсем не хотела застрять в этом посёлке, вдалеке от всего. Она помолчала, взяла с кофейного столика пачку сигарет. Я родилась в Лондоне, сказала она, закуривая. И всю свою жизнь жила в городах, в Лондоне или в Нью-Йорке. Моя семья не богатая, отец был простым портным, а у семьи Артура много денег. Думаю, вкус в дизайне интерьера он унаследовал от матери, она взглянула на барису. Это наверняка вас не интересует. Простите. Я просто всё никак не могу привести мысли в порядок. Вы здесь совсем одна? спросил он. Вы знакомы с кем-нибудь в посёлке? Да, но положиться тут точно не на кого, ответила она. В основном здесь живут амбициозные молодые жёны. Их мужья все до единого работают в юните. Это само собой разумеется. Иначе как бы они могли позволить себе жить здесь? Она произнесла это таким едким тоном, что Баррис поразился. "Чем вы займётесь?" спросил он. "Может быть, присоединюсь к целителям", сказала Рэтчел. Он не знал, как на это реагировать, промолчал. "Эта женщина находится в состоянии крайнего шока", подумал он. "Это горе, это катастрофа, что обрушилась на неё. Или всё же она всегда такая?" Он не мог ничего исключать. Что вам известно об обстоятельствах гибели Артура, спросила она. Я знаком с большей частью данных, ответил барис осторожно. Скажите, вы верите в то, что он был убит? Её передёрнуло. Толпой группы неорганизованных людей, фермерами и лавочниками, которых натравил на него какой-то старик в Рясе. Она внезапно вскочила и швырнула свою сигарету в стену. Акура каткатился к барису, и мужчина машинально наклонился, чтобы поднять его. "Они всё время так говорят", выкрикнула она. "Но я-то знаю. Моего мужа убил кто-то из Юнити, кто-то завистливый, кто-то, кто завидовал ему и всему, чего он достиг. У него было много врагов. Каждый человек со способностями, продвигающийся в организации, сталкивается с ненавистью. Она немного успокоилась, но продолжала расхаживать по комнате, сложив руки на груди. Лицо её было искажено шоком и болью. "Это огорчает вас?" спросила она наконец. "Видеть меня в таком состоянии. Вы, наверное, представляли себе женщину Лиану, что лишилась опоры и тихонько рыдает в уголке. Разочарованы? Извините, что не соответствую вашим ожиданиям". Голос её звенел от бешенства. Барис сказал: Представленные мне факты. Не держите меня за дуру, прервала его речь Беспощадно и жёстко. Её затрясло, она прижала ладонь к щекам. "Думаете, я всё придумала? Он постоянно рассказывал мне, как его сотрудники сговариваются, чтобы отделаться от него, чтобы подставить его. Как разносятся слухи из держки работы в юните, как он всегда говорил: чтобы выбраться наверх, тебе нужно столкнуть кого-то сверху". Она впилась в Барри с бездумным взглядом. Кого вы убили, чтобы занять свой пост? Сколько людей погибло, чтобы вы стали директором? А Артур стремился именно к этому. Это было его мечтой. У вас есть доказательства, спросил он. Что угодно, способные доказать участие кого-то изнутри организации. Он ни на грошней верил в то, что кто-то в Unity был замешан в смерти Артура Пита. Скорее способность этой женщины оценивать реальность жестоко пострадала в виду постигшей её трагедии. И всё же такие вещи случались, по крайней мере, могли случаться. В служебной машине моего мужа, неожиданно ровным тоном сказал Рэтчел, было маленькое тайное сканирующее устройство, смонтированное на панели. Я видела отчёты, и оно в них упоминалось. Знаете, что я сделала, когда мне по видеофону позвонил директор Таубман? Я не слушала, что он говорит. Я читала бумаги на его столе». Ее голос поднялся и задрожал. «Один из тех людей, кто вломился в машину Артура, знал об этом сканере и выключил его. Это мог знать лишь кто-то внутри организации. Даже сам Артур не знал. И это должен был быть кто-то наверху». Ее черные глазки вспыхнули. «Кто-то на уровне директора». «Но зачем?» — растерянно спросил Баррис. Из страха, что мой муж продвинется по службе и будет представлять для него угрозу, поставит под удар его пост, возможно даже отнимет у него место, став новым директором. Я имею в виду Таобмана, она напряжённо улыбнулась. Вы знаете, что я имею в виду его. Так что же вы будете делать теперь? Доложите про меня? Прикажете арестовать меня за измену и доставить в Атланту? Борис пробормотал: «Я… я предпочел бы немного это обдумать. А предположим, вы обо мне не донесете. Ведь я могу делать это, чтобы поймать вас в ловушку, проверить вашу лояльность к системе. Вам придется донести на меня, ведь это может быть обманом». Она коротко рассмеялась. «Неприятно, да? Вы наверняка уже жалеете, что прибыли сюда, чтобы выразить соболезнования. Видите, во что вы влипли, когда попытались вести себя по-человечески?» На её глазах заблестели слёзы. Уходите, сказала она, сбивчиво задыхаясь. Какое дело организации до да вдовы мелкого полевого работника? Барис сказал. Я не жалею о том, что приехал. Рэйчел подошла к двери и распахнула её. Вы никогда не вернётесь, сказала она. Давайте уходите. Забейтесь опять в свой безопасный офис. Думаю, вам лучше покинуть этот дом, сказал Барис. И куда я поеду? На это у него не было готового ответа. У нас очень развитая пенсионная система, начал он. Вы будете получать почти столько же, сколько зарабатывал ваш супруг. Если вы хотите вернуться в Нью-Йорк или Лондон, скажите. Мои обвинения смогли серьёзно вас заинтересовать, перебил его Рэтчел. Вам не пришло в голову, что я могу быть права? Что директор может организовать убийство амбициозного и талантливого подчинённого? чтобы сохранить свой пост. Правда же, очень странно, что полиция всегда опаздывает и всегда совсем на чуть-чуть. Потрясённый, выбитый из колеи этим взрывом, Борис выдавил из себя: До встречи. Я надеюсь, до скорой. До свидания, директор, сказала Рэйчел Пит с крыльца дома, когда он спускался по лестнице к своему такси. Спасибо, что приехали. Когда он отъезжал, она всё ещё стояла там, В полёте обратно через Атлантику Барис всерьёз задумался. Возможно ли, чтобы у целителей были связи внутри структур Юнити? Нет, это невероятно. Его попросту поколебала истеричная убеждённость женщины в своей правоте. На него повлияли её эмоции, а не голос разума. Но правдой было и то, что он действительно никогда не доверял таобмано. Возможно ли, что побег отца Филца из Атланты был подстроен? Что его не устроил один талантливый человек, он же безумец, свихнувшийся на побеге вместе, а просто недалёким чиновником было приказано выпустить его. Эта версия отвечала на вопрос, отчего за два долгих месяца филцы так и не подвергли психокоррекции. Но что теперь? Ядовито спросил у себя Барис. Кому я расскажу об этом? Обвиню ли та обмана, не владея никакими фактами? Обращусь ли к Джейсону Дилу? Ещё одна мысль посетила его. Если когда-либо он вступит в конфронтацию с Стаубманом, если тот по любым причинам объявит ему войну, у него будет союзник в лице Миссис Питт. Ему будет на кого положиться для контратаки. И это осознал мрачно Барис, огромная ценность в системе Unity человек, который поддержит твои обвинения, пусть не доказательствами, но хотя бы собственным заявлением. Нет дыма без огня, вспомнил он поговорку. Кому-то надо бы проверить, что связывает Таубмана с отцом Филдсом. Обычная процедура в таких случаях предусматривала отправку анонимного доноса Джейсону Дилу, чтобы уже он отрядил полицейских шпионов на слежку за Таубманом, на исследование фактов. Мои собственные люди, прикинул Барис, могли бы этим заняться. У меня хорошая полиция. Но если та обман празнает об этом, да ведь это ужасно, вдруг со дрожанием осознал он. Мне нужно вырваться из этого порочного круга подозрений и страха. Мне нужно защитить себя от разрушения изнутри, не допустить, чтобы болезненной истерии этой женщины заражала мой разум. Безумие, что передаётся от человека к человеку. Не так ли возникает агрессивная толпа? Не есть ли это то самое групповое сознание, с которым мы вообще-то должны бороться? Мне не стоит больше встречаться с Рэйчел Пит, решил Барис. Но он уже чувствовал, что его к ней тянет. Неясное, но мощное влечение зародилось в нём, хоть он и не мог определить истоков этого. Безусловно, она была привлекательна как женщина: длинные тёмные волосы, яркие глаза, гибкое и подвижное тело. Но ведь она не уравновешена психически, подумал он. Она станет ужасной обузой. Любая связь с этой женщиной разрушит меня. Невозможно предсказать очередную её выходку. В конце концов её связь с Юнити рухнула без предупреждения. Все её планы и амбиции пошли прахом. Ей нужно найти новые ходы, новую тактику выживания и благополучия. Да, я совершил ошибку. Не стоило ехать туда. подумал он. Ибо кто подойдёт ей лучше, чем директор? Это наилучшая ставка для неё сейчас. Самый перспективный и полезный для её интересов человек. Вернувшись в свой офис, он первым делом приказал ни в коем случае не соединять его с миссис Спит. Все сообщения от неё должны были впредь проходить на общих основаниях, то есть ею должны были заниматься обычные службы и обычные клерки. Вопрос пенсии объяснил Барис своим помощникам. Её муж не работал на нашей земле, так что к нашему директорату невозможно выставить претензии. Ей придётся обращаться с ними к Таобману. Он был начальником её мужа, но ей почему-то показалось, что я могу как-то помочь. Но потом, оставшись в кабинете один, Барис испытал чувство вины. Он солгал помощникам о ситуации. Он представил Рэйчел в искажённом свете, чтобы защититься самому. Разве я сделал лучше? спрашивал он себя. Разве это решение вопроса? В своём новом жилище Мэрион Филдс вяло перечитывала книжку комиксов. В ней рассказывалось про физику, которая её всегда интересовала. Но она уже 3жды прочитала эту книжку, и теперь было совсем не так интересно. Она как раз собиралась перечитать в четвёртый раз, как вдруг, без всякого предупреждения, дверь распахнулась. Джейсон Дил стоял в дверях с абсолютно белым лицом. Что ты знаешь о вулкане 2, закричал он на неё с порога. Зачем они уничтожили вулкан 2? Отвечай. Она моргнула от неожиданности и переспросила. Тот старый компьютер? Лицо Дила застыло, он глубоко вдохнул, явно пытаясь успокоиться. Что случилось с тем старым компьютером? спросила она с живым любопытством. Он взорвался, Откуда ты знаешь, что кто-то сделал это? Может быть, он просто сам сломался. Он же был старым. Всю свою жизнь она читала и слышала о вулкане 2. Это была историческая святыня, вроде того музея, которым был Вашингтон, округ Колумбия. Разве что всех детей возили в Вашингтонский музей, чтобы они прошлись по улицам и посетили гигантские пустые офисные здания. Но никто и никогда не видел вулкан 2. Можно мне посмотреть, попросила она, бросившись за дилом, когда он повернулся и собрался выйти из комнаты. Пожалуйста, но можно посмотреть. Если он взорвался, он ведь уже больше не работает, верно? Так почему нельзя его показать? Дил бросил: "У тебя есть связь с твоим отцом?" "Нет", ответила она. "Ты же знаешь, что нет. Как мне с ним связаться? Я не знаю. Он ведь важная шишка в движении, правда?" Дил снова обернулся к ней. Чего они хотели добиться, уничтожая старый компьютер, который годин лишь для мелких задач? Может быть, они пытались дотянуться до Вулкан 3? Он не выдержал и закричал. А может, они думали, что это и есть Вулкан 3? Может, они просто ошиблись? У девочки не нашлось на это ответа. В конце концов, мы всё равно поймаем его и посадим, сказал Дил. И на этот раз он не избегнет психотерапии. Я обещаю тебе, девочка. даже если мне придётся лично контролировать это она сказала настолько ровно насколько смогла ты просто бесишься из-за того, что твой старый компьютер взорвался и тебе нужно кого-то в этом обвинить ты точно такой, как мой папа всегда говорил ты думаешь, что весь мир против тебя весь мир против меня, так оно и есть, сказал дил хрипло. С этими словами он вышел из комнаты с грохотом захлопнув дверь. Она осталась стоять, прислушиваясь к звуку его шагов в холле. Звук удалялся, становясь всё тише и тише. Этот человек явно слишком много работает, подумала Мэрион Филдс. Ем надо дать ему отпуск.